Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что этнос и раса – понятия не только не совпадающие, но и несоизмеримые. И не только потому, что гетерогенность – обязательное свойство этноса, или потому, что число этносов во много раз превышает число рас, но главным образом потому, что предметом расовой антропологии являются вариации физического типа человека, а этнология рассматривает характеристики стереотипов поведения у коллективов, имеющих общую судьбу – понимая под последней причинно-следственные связи исторических событий. Наблюдая социально-исторические формы проявления феномена этноса, мы используем информацию гуманитарных наук для целей естествознания. Будучи явлением природы, этнос лишь связан с биологией позвоночных, но как явление восходит к биосфере, в понимании Вернадского, то есть к флуктуациям энергии живого вещества, которая проявляется в сторону обратной энтропии. Эта энергия, преломляясь через особенности нервной деятельности подсознания, меняет вектор метаболизма и создает психический эффект, названный нами пассионарностью. Вспышки пассионарности, о причинах которых говорить преждевременно, создают изменения в популяциях и ведут к образованию специфических коллективов, которые мы называем этносами. Затухание инерции первоначального толчка – ведет к исчезновению этноса как целостности, причем обычно значительная часть членов былого этноса сохраняет жизнь, но уже в составах других этнических целостностей. Равным образом возможно и существование этноса, пережившего активное состояние развития или этногенеза в виде персистента, пережиточной формы или реликта. Сейчас в нашу задачу входит установление характера корреляции этногенеза, как элементарного явления, имеющего энергетическую природу, с историческими и биологическими сферами, граничащими с этногенезом. Критерием исследования для нас являются данные исторической географии, позволившие описать характер динамической связи этноса с ландшафтом и тем самым установить, что этнос — не умозрительная категория, а объективная реальность с присущими ему закономерностями. Описанные нами четыре фазы этногенеза дают представление о характере и направленности тех формообразовательных процессов, Которые создали наблюдаемое многообразие атмосферы Земли. Механизм феномена как такового заключается в постепенной утрате пассионарного напряжения этнической целостностью. Утрата признака происходит вследствие либо естественного отбора, либо метизации и связанного с ней изменения состава генофонда. Если пассионарность есть действительно признак, то обе эти причины должны быть действенны. что мы и постараемся установить. Если же наше мнение не найдет подтверждения, то значит прав Тойнби, полагающий, что талантливость и энергия возникают сами, как только в них появляется нужда. В специальной работе мы высказали несогласие с гипотезой Тойнби, опираясь на несоответствие его взглядов с фактами. Теперь нам остается показать, на чем основана наша концепция и насколько она согласуется с данными смежных наук.